Глава седьмая. Утром Жиль получил телеграмму от Жана с просьбой срочно позвонить по телефону. И вот теперь он задыхался от полуденной жары в маленьком почтовом отделении Беллака, встревоженный вместе с тем обрадованный предстоящим разговором, который как бы свидетельствовал о том, что он в своей области еще имеет какой-то вес. Пришлось пройти через трёх обрадовавшихся ему секретарш, пока не вызвали Жана, и, наконец, откуда-то издалека, словно с другой планеты, донёсся его голос. «Алло, Жиль, как дела? Лучше себя чувствуешь? Да? Ну, я так и знал. Рад, очень рад, дружище!» Идиот несчастный, незаслуженно выругал его про себя Жиль. «Ничего ты не знал, ты представить себе не мог, что произойдёт». Не говори мне, как моя сестрица, что ты надеялся на чистый воздух лимузена. Мне стало лучше, потому что здесь нашлась женщина, которая полюбила меня, и я принимаю ее любовь. Не мог же ты этого предвидеть?» Но, думая о своем, он все же отвечал отрывистыми, спокойными фразами, словно тяжело раненый человек, жизнь которого, наконец, спасена и который понимает, как он напугал друзей. «Слушай», — продолжал Жан.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 «Ну, рад!» — раздался ласковый голос Жана, «Должно быть чрезвычайно довольного своей сердечностью. Когда приедешь?» «С завтрашним поездом, — не очень уверенно ответил Жиль. «Самолета нет, ты же знаешь. Приеду завтра экспрессом в одиннадцать вечера. Выезжай-ка лучше сегодня!» Жиль вдруг возмутился. «Что за пожар?» Если шеф действительно решил назначить меня, так неужели он не может подождать денек? Наступило молчание. Затем Жан коротко и разочарованно произнес. Я думал, для тебя это пожар, вот и все. Приеду на вокзал к поезду встречать тебя. До свидания, старик.